Второе. Брейди долго стоит под душем, не зажигая свет ванной. Ему нравится это внутриутробное тепло и барабанная дробь воды по полу душевой кабины. И темнота нравится, и это хорошо, потому что скоро у него не будет ничего, кроме темноты. Ему хотелось бы верить, что впереди нежное воссоединение матери и сына, может даже матери и любовника. Но в его сердце нет веры. Он готов притвориться, но нет. Одна темнота. Бог его не волнует, как и перспектива провести вечность, поджариваясь на медленном огне за свои преступления. Любой недоумок знает, что ничего такого не существует. Каким жестоким должно быть сверхсущество, чтобы создать столь изгаженный мир? Даже если мстительный бог телеевангелистов и облаченных в черное растлителей малолетних существует, разве сможет этот испепеляющий молниями громовержец обвинить Брейди в содеянном? Разве Брейди заставил отца схватиться за высоковольтный провод? Нет. Разве Брейди засунул кусочек яблока в дыхательное горло Фрэнки? Нет. Разве он твердил без конца, что деньги закончатся и им придется жить в приюте для бездомных? Нет. Он поджарил отравленный гамбургер и сказал, «Съешь, мама, очень вкусно». Разве можно винить его за то, что он нанес ответный удар миру, который и сделал его таким? Прэйди думает, что нет. Он размышляет о террористах, которые обрушили башни Всемирного торгового центра. О них он размышляет часто. Эти клоуны действительно думали, что отправятся в рай, где их ждала вечная жизнь в роскошном отеле в окружении ослепительных юных дев. Обхохочешься. А что самое смешное? На посмешище выставили их, а они этого не знали. Им досталось лишь несколько мгновений лицезрения всех этих окон и завершающая вспышка света. А потом они и тысячи их жертв просто ушли. Пуф! И нету. Пока, аллигатор, увидимся, крокодил. Все ушли, убийцы и убитые, ушли во вселенское ничто, окружающее одну одинокую синюю планетку и ее безмозглых суетящихся обитателей. Все религии лгут, все моральные постулаты — Заблуждение. Даже звезды — мираж. Истина — это темнота. Единственное, что имеет значение, так это заявить о себе, прежде чем вступить в нее. Взрезать кожу мира и оставить зарубку. Если на то пошло вся история человечества — рубцовая ткань. Третье. Брейди одевается и едет в круглосуточный аптечный магазин, расположенный рядом с аэропортом. Зеркало в ванной показало ему, что электрическая бритва матери с работой не справилась. Череп требуется довести до ума. Он покупает бритвенные станки и пену для бритья. Прихватывает пальчиковые батарейки, потому что их много не бывает. С вращающейся стойки берет очки — с простыми стеклами. Останавливает свой выбор на роговой оправе, потому что в них выглядит студентом. Так ему, во всяком случае, кажется. По пути к кассе Брейди останавливается перед картонным рекламным щитом с изображенными на нем в полный рост четырьмя чистенькими, аккуратненькими мальчиками группой «Здесь и сейчас». На щите надпись «Приобрети все необходимое для большого шоу 3 июня». Третьего июня кто-то зачеркнул, написав «сегодня». Хотя Брейди всегда покупает футболки размера «М» под свое хрупкое телосложение, на этот раз он берет «Эксель», как и в случае с жилеткой смертника, и добавляет к остальным покупкам. В очереди стоять нет нужды. В такую рань он единственный покупатель. «Идете на сегодняшнее шоу?» — спрашивает девушка-кассир. Брейди широко улыбается. «Будьте уверены». По пути в мотель Брейди думает о своем автомобиле. Тревожится из-за своего автомобиля. Прикрываться Ральфом Джонсом — это здорово, но «Субару» зарегистрирован на Брейди Хартфилда. Если Дед Пен узнает его имя и фамилию и сообщит «пять ноль», возникнет проблема. В мотеле он в безопасности. Там больше не записывают в регистрационную карточку номерной знак, только данные водительского удостоверения, а его автомобиль — нет. «Дед Пен не подобрался так близко», — говорит себе Брейди. «Он всего лишь хотел меня напугать». но если нет?» Этот конкретный дед раскрыл множество преступлений перед тем, как стать Пеном, и все навыки, похоже, остались при нем. И вместо того, чтобы ехать в Мотель-6, Брейди направляется в аэропорт, берет квитанцию и оставляет Субару на долгосрочной парковке. Вечером автомобиль ему понадобится, но пока пусть постоит здесь. Брейди смотрит на часы. Без десяти девять. Одиннадцать часов до начала шоу. Может, двенадцать часов до темноты. Может, меньше, может и больше, если больше, то ненамного. Он надевает новые очки и, насвистывая, возвращается в мотель с покупками. Идти недалеко, полмили. Четвертое. Когда Ходжес открывает входную дверь, внимание Джерома в первую очередь привлекает револьвер 38-го калибра в наплечной кобуре «Вы никого не собираетесь пристрелить, правда?» — Надеюсь на это. Этот револьвер для меня скорее счастливый амулет. Он принадлежал моему отцу, и у меня есть лицензия на скрытое ношение оружия, если он тебя смущает. — Скажите, он заряжен или нет? — спрашивает Джером. — Естественно, заряжен. Что, по-твоему, я буду делать, если придется спустить его в ход? Бросать как камень? Джером проходится рукой по волосам. — Дело принимает серьезный оборот. — Хочешь выйти из игры? — Если да, так и скажи прямо сейчас. Я всегда могу арендовать автомобиль. — Нет, я не о себе. Меня тревожите вы. — У вас уже не мешки под глазами, а целые чемоданы. — Со мной все будет хорошо. Все равно это мой последний день. Если я не поймаю этого парня до темноты, то пойду к моему прежнему напарнику и расскажу ему все. — И чем это вам грозит? — Не знаю, до да меня особо и не волнует. — А чем это грозит мне? — Ничем. Если бы я не мог этого гарантировать, ты бы сейчас сидел на алгебре. Джером жалостью смотрит на него. — Алгебра. Уже четыре года как закончилась. Скажите, что мне делать? Ходжес говорит. Джером готов, но у него есть сомнения. — В прошлом месяце, только не говорите моим родителям... Мы с парнями попытались попасть в панч Джуди», новый ночной клуб в центре города. Бугай у двери даже не взглянул на мое прекрасное фальшивое удостоверение личности, только взмахом руки велел выйти из очереди и посоветовал купить молочный коктейль. — Меня это не удивляет, — ответил Ходжес. — Выглядишь ты на семнадцать, но, к счастью, твой голос звучит на двадцать пять. Он дает Джерому листок с номером. — Звони. Джером говорит секретарю охранного агентства всегда на чеку, что он Мартин Лунсберри, помощник юриста фирмы Кентон, Силвер, Макпис и Джексон. Говорит, что в настоящее время работает с Джорджем Шроном, младшим партнером, ему поручено привести в порядок некоторые неувязки по части наследства усопшей Оливии Треллани. Одна из этих неувязок касается компьютера миссис Треллани. Его нынешняя задача — найти мастера, который этот компьютер обслуживал, и у него есть надежда, что кто-то из сотрудников охранного агентства, патрулирующих Шугар-Хайтс, поможет ему с розысками этого господина. Ходжес соединяет большой указательный пальцы в кольцо, чтобы показать, что в восторге от Джерома, и передает ему записку. Джером читает и говорит, «Одна из соседок миссис Трелани, миссис элен уилкакс упоминала Родни Пиплса». Он слушает, потом кивает. — А, Рэдни, понимаю. Какое интересное имя. Может, он мне позвонит, если это его не затруднит. Мой босс немного склонен к тирании, так что я, можно сказать, под дулом пистолета. Слушает. — Да? — Конечно, премного вам благодарен. Он диктует секретарю номер своего мобильника и городского телефона Ходжеса, кладет трубку и вытирает со лба воображаемый пот. — Я рад, что все закончилось. Уф! «У тебя отлично получилось», — заверяет его Ходжес. «А если она позвонит в Кэнтон-Силвер и как их там, чтобы проверить?» «И выяснить что они никогда не слышали о Мартине Лунсбери». «Ее работа — передавать сообщения, а не проверять их». «А если Пиплс проверит?» Ходжес сомневается. «Он думает, что упоминание Элен Уилкокс остановит его». При разговоре с Пипплсом перед особняком Трелани в Шугар-Хайтс у него сложилось впечатление, что отношения охранника с Олен Уилкокс отличаются от платонических. Может, чуть-чуть, может и более чем. Он думает, что пиплс без промедления скажет Мартин Лунсбери все, что тому нужно, лишь бы он поскорее отвалил. — Что делаем дальше? — спрашивает Джером. Делать им предстоит то, чем Ходжес занимался как минимум половину времени, проведенного на службе. Ждем. Как долго? Пока не позвонит Пиплс или кто-то еще. Потому что на данный момент охранное агентство всегда на чеку его главная ниточка. Если результата не будет, придется ехать в шугар и опрашивать соседей. Такая перспектива Ходжеса совершенно не радует, учитывая свалившуюся на него известность. Мысли его вновь возвращаются к мистеру Боуфингеру и миссис Мельбурн, определенно чокнутой женщине из дома напротив. С ее разговорами о таинственных черных внедорожниках и интересом к летающим тарелкам, миссис Мельбурн определенно тянет на эксцентричного второстепенного персонажа в каком-нибудь старом фильме Альфреда Хичкока. «Она думает, он среди нас», — говорил Боуфингер, сводя брови к «И почему эта фраза продолжает крутиться в голове?» Без десяти десять звонит мобильник Джерома. Колодкий отрывок мелодии адских колоколов и сидиси заставляет обоих подпрыгнуть. Джером хватает мобильник. «Тут написано номер скрыт. Что мне делать, Билл?» отвечай на звонок это он и помни кто ты джером принимает звонок и говорит алло это мартин лунсбери премного благодарен что вы не сочли за труд перезвонить мне он же спишет новую записку и протягивает через стол джерому тот быстро проглядывает ее да да конечно миссис уил кокс очень высоко отзывается о вас да очень высоко но моя работа связана с усопшей миссис стрелни Не можем закончить инвентаризацию ее наследства, пока не разберемся с ее компьютером, и да... Да, я знаю, что прошло больше шести месяцев, а вы не представляете, как медленно все движется. В прошлом году у нас был клиент, которому пришлось обращаться за талонами на продукты, хотя по наследству ему полагалось 70 тысяч долларов, но только после решения суда. — Не переусердствует, Джером, — думает Ходжес. Сердце его громко стучит. Нет, — Нет-нет, ничего такого. «Мне просто нужна фамилия мастера, которая обслуживала ее компьютер. Все остальное на усмотрение моего босса». Джером слушает, его брови ползут вверх. «Не можете! Какая же...» Но Пиплс продолжает говорить. На лбу Джерома выступает настоящий пот. Он протягивает руку, берет ручку Ходжеса, начинает записывать. и пока пишет не забывает вставлять в монолог пиплса да да конечно понимаю наконец произносит отлично просто отлично я уверен что мистеру шрону вполне этого хватит вы мне так помогли мистер пиплс просто не знаю как выразить он опять слушает да это ужасно я уверен что мистер шрон занимается некоторыми и некоторыми аспектами Может, прямо сейчас, пока мы разговариваем, но я ничего не знаю. — Правда? Ух ты! Мистер Пиплс, как интересно! Да, обязательно передам. Можете не сомневаться. Еще раз огромное вам спасибо, мистер Пиплс. Он обрывает связь и прижимает ладони к вискам, словно успокаивая головную боль. Еле отвязался. Он хотел поговорить о вчерашнем. А еще просил передать родственникам Джейни, что охранное агентство всегда на чеку, готово оказать любую посильную помощь. Молодец. Я уверен, за это ему объявят благодарность с занесением в личное дело, но... Он также сказал, что разговаривал с парнем, чью машину вчера взорвали. Видел вашу фотографию в утренних новостях. Ходжес не удивлен, и сейчас это его не волнует. Фамилия есть? Скажи мне, что он назвал тебе фамилию. Конкретного человека нет, но у меня есть название компании, на которой он работает. Она называется Киберпатруль. Пиплс говорит, что они ездят на зеленых фольксвагеновских жуках. Говорит, в Шугархайдс они постоянно, так что не заметить их нельзя. Он видел мужчину и женщину, обоим по двадцать с чем-то. Про женщину сказал, что она вроде бы лезвий. Ходжесу и в голову не приходилось, что мистер Мерседес на самом деле может оказаться мисс Мерседес. Он полагает, что в принципе такое не исключено, это изящная разгадка для романа Агаты Кристи, но тут реальная жизнь. Он сказал, как этот парень выглядит. Джером качает головой. — Пойдем в мой кабинет. Ты сядешь за руль компьютера, а я буду вторым пилотом. И очень скоро они смотрят на три зеленых фольксвагеновских жука с надписью «Киберпатруль» на дверцах. это не какая то отдельная компания а часть сети именуемой дисконт electronicс один из больших магазинов сети есть и в городе в торговом центре берч хилл я ж там отоваривался говорит джером много раз покупал видеоигры компьютерные комплектующие дивиз на распродажах под фотографией жуков надпись познакомьтесь с экспертами оджас перегибается через плечо от джерома и кликает ее Появляются три фотографии — блондинка с узким лицом, полноватый и серьезный мужчина в очках, как у Джона ленона и еще один мужчина, симпатичный, с аккуратно причесанными каштановыми волосами и широкой улыбкой. Их зовут, соответственно, Фредди Линклеттер, Энтони Фробишер и Брейди Хартсфилд. — Что теперь? — спрашивает Джером. — Уезжаем. Только сначала мне надо кое-что взять. Ходжис идет в спальню, набирает код маленького сейфа, который стоит в стенном шкафу, открывает дверцу. Внутри, помимо ГЛОКа, пара страховых полисов и нескольких других финансовых документов, лежит стопка ламинированных карточек вроде той, что сейчас у него в бумажнике. Городские копы каждые два года получают новое удостоверение, и всякий раз старое Ходжис убирал в сейф. Суть в том, что ни на одном из старых нет красной надписи в отставке. Он берет последнее, срок действия которого истек в декабре 2008 года, вынимает из бумажника удостоверение отставника, заменяет тем, что лежало в сейфе. Поразумеется, своими действиями он нарушает закон, статью 190, часть 25-я, Уголовного кодекса штата, выдающему себя за сотрудника полиции грозит штраф 25 тысяч долларов или пять лет тюрьмы, или первый и второй в одном флаконе. Но Ходжеса это совершенно не волнует. Он прячет бумажник в задний карман, уже берется за дверцу сейфа, чтобы закрыть его, но тут в голову приходит новая мысль. Ему может понадобиться кое-что еще. Маленький плоский кожаный чехол — похожие на те что используются для хранения паспорта вещь эта тоже отцовская ход же складет ее в тот карман где уже лежит веселый ударник